приводил из банальнейшей романской литературы. Парадоксальность сравнения меня не смущала. Я соглашался, что безличие сложнее лица, что небрежливое многословие кажется доступным, потому что оно бессодержательно, что развращенные пустотой шаблонов мы именно неслыханную содержательность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 А тем временем, как он говорил, я думал о происшедшем. Сделки своей судьбою я не нарушал. О худом выходе загаданного помнил. Развенчивала ли это случайность моего Бога? Нет. Никогда. С прежней высоты она подымала его на новую. Отчего он отказал мне в том простейшем ответе, которого я так ждал? Это его тайна. Когда-нибудь, когда уже будет поздно, он подарит меня этим упущенным признанием. Как одолел он в юности свои сомнения? Это тоже его тайна. Она-то и возводит его на новую высоту. Однако в комнате давно темно. В переулке горят фонари, пора и честь знать. Я не знал, прощаясь, как благодарить его. Что-то подымалось во мне, что-то рвалось все освобождалось, что-то плакало, что-то ликовало.